Глава 16. Чай с попенджей. В замке Морнингстар царила суета. Слуги готовили его к празднику зимнего солнцеворота. Им приходилось торопиться, потому что в самый последний момент принцесса Тюлип всё-таки решила устроить этот праздник на широкую ногу, даже несмотря на то, что её родители сейчас не было дома. Няня поддержала идею устроить праздник. Она считала, что это на какое-то время отвлечет Тюлип и даст им с Франсе разобраться в ситуации с Цирцей. Правда, был в поступках няни и тайный умысел. Она специально не стала уговаривать Тюлип поехать вместе с матерью в гости к ее сестре. Ей нужно было, чтобы принцесса оставалась здесь, в замке, куда буквально с минуты на минуту должны были прибыть сестрички ведьмы. Стоя возле окна и высматривая ведьм, няня вдруг вспомнила о том, как обещала Тюлип, что в день Солнцеворота пойдет снег. Ну что ж, снег так снег. Няня легко, даже небрежно взмахнула рукой, и тут же с неба повалили крупные пышные снежинки. Вот и хорошо. На какое-то время внимание Тюлип отвлечет этот снег, а потом принцесса будет принимать принца Поппинжея, которого она пригласила сегодня на чай, и это тоже очень хорошо. Няня не хотела, чтобы молодые люди получили возможность побыть наедине. Это всегда хороший шанс влюбиться друг в друга. Почему нет? Принц Оппенгей прибыл в замок при полном параде, но, по счастью, без своей лютни. Очевидно, решил не распевать за чаем песни о красоте тюльيب. Главный дворецкий, мистер Хатсон, сам провел молодого человека по замку, мимо занятых подготовкой к празднику солнцеворота горничных, слуг и посыльных, в гостиную для утренних приемов, где гостья уже ожидала тюлип. К вам принц Попиндж, ваше высочество. Благодарю вас, Хатсон. Будьте добры, распорядитесь, чтобы Виолетта принесла чай. Сию минуту будет сделано, ваше высочество. Прошу вас присаживайтесь, сказала Тюли принцу, указывая на обитый розовым атласом диван. Сама она села напротив и, честно говоря, не знала, что сказать. Ей всегда ужасно трудно было поддерживать так называемый светский разговор, а проще говоря, болтовню ни о чем. Но вы сами знаете такого рода натужные беседы на высосанные из пальца темы: погода, придворные сплетни, снова погода. Тюлип с удовольствием поговорила бы с Попинджеем о великанах, которые правили этими землями сотни лет назад, или о сражениях Аберона с правителями северных лесных королевств. Вот это ее действительно интересовало. Вот об этом она готова была спорить, да только принято считать почему-то, что принцесс подобные вопросы должны волновать гораздо меньше, чем погода за окном. Интересно, а что может по-настоящему волновать Попинджея, подумала Тюлип. Любопытно было бы узнать, О погоде долго не поговоришь, и вскоре в гостиной повисла неловкая тишина, которую нарушила, как нельзя вовремя пришедшая Виолетта. "Спасибо, Виолетта", сказала ей Юлип. "Поставь поднос вон на тот стол". Виолетта поставила поднос куда ей сказали. В тишине гостиной резко звякнули чашки. "Простите меня за мою неловкость, ваше высочество". Честно говоря, Юлибе было наплевать, треснули эти чашки или нет. На самом деле, она с удовольствием сама выбросила бы их в море. Это был самый нелюбимый ее чайный сервиз с розовым цветочным узором. Почему нелюбимый? Да потому что всякий раз напоминал теюлип о принце-чудовище. Она мысленно сделала пометку, что в следующий день Солнцеворотта нужно приказать Виолетте подать чай в другом сервизе, хотя бы, например, в том, черном с серебряным орнаментом. «Все в порядке, Виолетта, можешь идти. Чай я сама разолью. Этьюлип, слегка дрожащими от волнения руками, налила чаю принцу. "С чем вы пьете чай, сэр?» – спросила она. "С вашего позволения, со сливками и сахаром?" "Миледи," чуть охрипшим, тоже от волнения, наверное, голосом ответил принц Попинжей. Тьюлип передала ему чашку, подставила блюдце, затем налила чаю себе. Руки по-прежнему дрожали. Нужно было о чем то говорить, но о чем?» О чем?» Хоть бы что-нибудь на ум пришло, черт побери. Э -э, моя мама просит ее простить за то, что не смогла сегодня принять вас. Она гостит у своей сестры, королевы Ли. Принц Попиндж внимательнейшим образом рассматривал содержимое своей чашки. Он боялся поднять взгляд на Тюлип, а еще сильнее боялся сказать что-нибудь. Подозревал, что карканье вороны будет звучать мелодичнее, чем его совершенно севший от волнения голос. Да, не только принцессы теряются, когда нужно поддерживать светскую болтовню принце тоже. Моя тетя, она в такой печали, в такой печали. И я полагаю, вам известно о том, что произошло с ее дочерью, спросила Тюлип. Попинджэй заставил себя оторваться от созерцания своей чашки и набраться сил, чтобы взглянуть на Тюлип. "Я был крайне огорчен, услышав о вашей кузине", прохрипел Попинджэй, затем прокашлялся и уже более уверенным тоном продолжил. Но несмотря на это, я очень рад тому, что вы пригласили меня сегодня к себе, принцесса Тюлип. И, честно говоря, очень удивлён. Тюлип покраснела. Ей стало неловко, сразу захотелось убежать куда-нибудь. Спокойно, мысленно приказала она себе. Спокойно, не глупи. Он всего лишь принц. Всего лишь принц, поняла. Ты что, в жизни своих принцев никогда не видела? Заклинание не помогло, не подействовало. Тиолип по-прежнему хотелось очутиться где угодно, только бы не сидеть здесь наедине с этим принцем. Не видеть его прекрасных, по собачьей преданных серых глаз. Хотелось очутиться в таком месте, где вообще нет никаких принцев. Должно же быть где-нибудь на земле такое место, где не требуется вести тупую светскую болтовню о сплетнях из соседних королевств и бр, о погоде. Я читал об истории вашего королевства и его земель и нахожу ее увлекательной. Она очень заинтересовала меня, сказал Поппинжи. Скажите Тюлип, вам что-нибудь известно о грандиозной битве, которая состоялась здесь когда-то? Какую именно битву вы имеете в виду, сэр?» Сразу ожила и расцвела в улыбке Тюлип. Их здесь было много. Больше всего меня увлекает битва между гигантами и лесными королями с севера. Удивительная это была битва, но в ней ещё столько белых пятен. А что вы думаете по этому поводу? И Этьюлип внезапно поняла, что никуда ей больше не хочется исчезать, нигде не хочется оказаться. А хочется сидеть вот так, наедине с принцем Поппинжей, сидеть, смотреть в его прекрасные серые глаза и говорить, говорить, говорить.